Конные красавицы не растерялись Дружно взялись за луки и натянули тетивы «Глаза побереги», — посоветовал жихарь и закрыл лицо руками Стрелы вонзались в тела побратимов Портили одежду, точнее лохмотья, Но от соприкосновения с каменными мышцами Раскалывались, расщеплялись пополам Стрел было много, баб попались упорные Когда опустили колчаны — Всадницы взялись за сабли, тупя их и ломая. Помаленьку обрывки одежды слетели из Жихаря, из Яртура, на телах же не наблюдалось ни царапины. Подчаяние предводительница отряда попробовала смять Жихаря конем, но туго пришлось именно коню. И тогда красавицы в гневе побросали бесполезные поломанные оружия, стали шумно рыдать и голосить. Жихоль попробовал их утешать, осторожно гладя по головам, отчего шлемные ремни лопались. Ай, Артур, забыв учтивость, сорвал у одной из врагин седельную сумку, нащупал в ней ковригу хлеба и стал жадно отрывать зубами куски вместе с кожей сумки. Потом опомнился и с величайшими извинениями протянул названному брату его долю. «Встречать пленников вышел весь город». Хотя шли они по доброй воле, маленько подкрепившись, коня, который расшибся о жихаре, пришлось перерезать, зажарить и съесть почти целиком. Женщины с ужасом глядели на непобедимых чудовищ. Потом стали упрашивать их пройти в город, иначе им дозорным не сдобровать. Чистокол вокруг города был набит кое-как. Походил на гребень с выломанными зубьями. Дома располагались в беспорядке. Срублены были, видно, на скорую руку или же в полной темноте. Заугольные бревна торчали не вровень, окна прорубались в самых неожиданных местах, ступеньки на крылечках были разной высоты. «Руки бы плотничком потрывать, ворчал Жихарь. Не все насельницы Града ходили при оружии. Большинство вырядились в яркие сарафаны. Бегали малые девчушки. Глядитесь, сэр Джихар воскликнул Яртур – хватая побратимо за руку, другому бы кость сломал. Верно говорят, что они отрубают руки мужчинам. Из-за очередной избы вышел невысокий мужичок в накидке до пят, и вся фигура его была треугольной. Мужичку было хорошо от выпитого. «Вот поедим доста и посчитаемся с ними мужиков», — пообещал жихарь. Штанов на нем почти не осталось. На кособокое крыльцо самой большой избы вышла здешняя царица или княгиня народная, срослабровая, в панцире искусной работы явно не здешних мастеров Не будем унижать ее, брат, попросил принц Все-таки царственная особа Все вы, голубая кровь, друг за дружку стоите, ответил Жихарь Только почему же они мужикам заодно и ног не отрубают? «Чего проще? Подвесил на крючок и пользуйся!» Княгиня заговорила Принц не понимал ее вовсе, а Жихарь через два слова на третье «Предлагает нам здесь княжить, перевел Жихарь В награду за то, что мы убили страшного зверя в горах Это они о достойном сэре Святогоре?» «Так есть ли дуры? Но пусть лучше думают, что хотят, лишь бы накормились вперва» Княгиня продолжала речь, заламывала мощные руки, показывала то на принца, то на Жихаря, делала зверское лицо. Ох ты година! возмутился Жихарь. Хочет, чтобы мы с тобой сошлись в поединке за княжий престол? Еще чё? А знаешь, братка, тем тебе свое королевство искать. Может, здесь и за королевствуешь? Во-первых, сказал Яртур. «Я поклялся пройти с вами весь путь до конца. А чего стоит король, нарушающий собственные клятвы? Во-вторых, мне чужого и даром не надо». «Все-таки ты дитя, вздохнул жихарь и стал требовать еды, для верности широко разевая рот и щелкая себя по кадыку. «Бесстрашные воительницы» — и Артур называл их «амазонками». Сразу все сообразили и стали вытаскивать прямо на улицу кособокие столы и ненадежные лавки. Лавки не выдержали тяжести побратимов. Пришлось для них выкатить колодой, на которых мясо рубят. В избах задымили печи. Сложены печи были тоже кое-как, поэтому дым валил больше из окон, чем из труб. Будемира щедро кормили зерном и знакомились с местными курочками. Камниед избавился от петуховой опеки И скромно обгрызал брошенный посреди улицы мельничный жорнов. Вскоре к столам потянулись красавицы Неся на вытянутых руках громадные блюда Треугольные мужички ловко катили ногами дубовые бочки Жихрь рукой позвал мужичков к себе за стол Амазонки возмущенно загалдели Но принц, уже отхлебнувший из бочонка через край, погрозил им пальцем Одних поросят съели около сотни Жихарь все удивлялся Как быстро и незаметно Опорожняют его искалеченные сотропезники Кружку за кружкой Вроде бы зубами за край не хватают Не запрокидывают, как обычно А кружка куда-то исчезает И ворочается порожней Общий язык с мужиками нашли скоро И чем больше пустых бочек откатывалось Тем ясней и понятнее этот язык становился